Мой милый Соболевский, я снова в моей избе. Восемь дней был в дороге, сломал два колеса и приехал на перекладных. Дорогу бронил тебя немилосердно, но в доказательство дружбы посылаю тебе мой путевой дневник от Москвы до Новгорода. Это будет для тебя инструкция. у Угольяни или кальонии закажи себе в Твери, С пармезаном в Да яичницу свари. На досуге от обеды У пожарского в торжке, Жареных котлет отведай, Именно котлет, И отправься налегке. Когда яжельбец дотащит Колымагу мужичок, То-то друг мой растаращит Сладострастный свой глазок. Поднесут тебе форели, Тотчас их варить вели. Как увидишь, посинели, влей в уху стакан шабли. Чтобы уха была по сердцу, можно будет в кипяток положить немного перцу, луку маленький кусок. Я же, льбицы. Первая станция после Валдая. В Валдае спроси, есть ли свежие сельди. Если же нет... У податливых крестьянок, чем и славится Валдай, к чаю накупи баранок и скорее поезжай. Пушкин, Соболевскому, 9 ноября 1826 года, из Михайловского. Гальяни в пушкинское время содержал в Твери лучшую гостиницу с залом для танцев и других увеселений, так что гостиница Гальяни заменяла клуб. Дом, где находилась гостиница, был на углу двухэтажный, низ каменный, верх деревянный. В 1879 году этот дом сгорел, а на его месте построен большой дом, принадлежащий теперь Пржецлавской, Иванов, о пребывании Пушкина в Тверской губернии. Итальянец Гальяни имел в то время в Твери ресторан или гостиницу, которая считалась тогда лучшою. В ней останавливались обыкновенно более состоятельные проезжающие. По этому ресторану в Твери и доселе называется Гальянова улица. Примечание ныне Пушкинская. На левом углу которой рядом с Мироносицкой улицей и стоял этот ресторан. Здесь-то неоднократно и бывал Пушкин. Одна современница Пушкина передавала нам что однажды ее муж, тогда еще молодой человек шестнадцати лет, встретил здесь Пушкина и рассказал об этом так. «Я сейчас видел Пушкина. Он сидит у гальяне на окне, поджав ноги, и глотает персики. Как он напомнил мне обезьян? Колосов, Пушкин, Тверской губернии. Вот я в деревне. Доехал благополучно, без всяких замечательных пассажей.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 Ей Богу приятнее щекотить сердце, чем слава, наслаждение, самолюбие, рассеянность и прочего. Няня моя уморительно Вообрази, что 70 лет она выучила наизусть новую молитву об умилении сердца владыки и укращении духа его свирепости. Молитвы, вероятно, сочинены при царе Иване. Теперь о ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом. Буду у вас к первому. Она велела. Милый мой, Москва оставила во мне неприятное впечатление, но все-таки лучше с вами видеться, чем переписываться. Пушкин князю Вяземскому. 9 ноября 1826 года из Михайловского. Еду к вам и не доеду. Какой? Меня доезжают. Изъясню после. В деревне я писал презренную прозу, а вдохновение не лезет. В Обскове вместо того, чтобы писать седьмую главу Онегина, я проигрываю в Штос четвертую. Не забавно?